Глава 11. Мерзкая квартира Исака Ульсона. Мы прибыли в квартиру Эмиля в пригороде в Веллингбю. Поздно вечером, за полночь. На месте Эмиля я бы разрыдалась. Это была однушка на первом этаже с видом на пешеходную дорожку. Линолеум был положен прямо на цемент. Пахло грязью и старым холостяком. Знакомый, у которого Эмиль снял квартиру, имел весьма специфический вкус. Выцветший красный диван, нелепая кровать с двумя тонкими матрасами разного размера, комод 1992 года возле окна. Но Эмиль, казалось, остался доволен. Я же подумала, что никогда не смогу присесть на этот диван без покрывала. На следующий день я собиралась вернуться домой. Эмилю требовалось личное пространство. Это он ясно дал понять с самого начала. Ему требовалось время для учебы и творчества, и немедленно. Во время долгой поездки на метро из Веллингбю до города у меня было время подумать. Я была рада, даже счастлива, что Эмиль переехал в Швецию, что он поселился недалеко от Стокгольма. Ради меня. Но почему он хотел жить в этой крысиной дыре, а не со мной? Разумеется, нельзя получить в этой жизни все, что хочется, и переезд, и совместную квартиру. Что я себе вообразила, что в неделе два воскресенья? Это невозможно. Мама Корнелия, моя подруга и советчик на все случаи жизни, сказала, что Эмиль не хочет торопиться и что это хорошо его характеризует. Он не позволяет тебе давить. Он все делает в своем темпе. Он не хочет, чтобы ты от него зависела и хочет, чтобы ты научилась сама заботиться о себе. Барабанная дробь. За окном мелькали пригородные поселки. «Естественно, я была Йобих, проблемной подругой». Это слово настолько ужасно, что даже не имело эквивалента в датском. Я знала, что проблема во мне, а не в Эмиле. по мне росла опухоль злобы, которую Эмиль разумно старался избегать. Конечно, я расстроилась, что Эмиль не хочет жить вместе. На что я надеялась? Было очевидно, что он хочет держать меня на безопасном расстоянии. Но ведь мистер Рочестер не был прав, когда запер Берту на чердаке. Я вернулась в свою квартиру, легла на кровать, попыталась взять себя в руки. Удалила Инстаграм с телефона, запретила себе заходить на страничку Норы в Фейсбуке. Поклялась не делать несколько вещей, прежде всего не говорить о Норе. В Одинсе я все испортила, и это не должно повториться. Тогда у меня не получилось сдержать чувства. Они хлынули, словно кровь из носа, которую невозможно остановить. Я сама во всем виновата, никто другой. Отчасти потому, что никто меня не понимал. Я пыталась обсудить с кем-нибудь свою ситуацию, но что мне могли ответить? Разве могли они разделить мою боль? Разделить радость вдвойне приятно, но попытаться поделиться болью и потерпеть неудачу значит стать еще более одинокой. Я поклялась себе не переживать из-за норы. Радоваться тому, что Эмиль переехал в Стокгольм не добавлять его переезд в постоянно растущий список моих разочарований. Я знала, что должна взять себя в руки, что нельзя получить все. Я спрашивала мнение друзей. Нет, я не хотела узнать, что со мной не так. Я хотела услышать, что Эмиль — нормальный парень. Что это просто чудесно, что он хочет сохранить дружеские отношения с бывшей девушкой. Полагаю, именно таким он и был. Большинство моих друзей так считали. Сейчас я даже не могу припомнить никого, кто бы был не согласен. Эмиль был абсолютно нормальным. Проблема была вовсе не в нем.